Семья игуаны. Это семейство тоже очень многочисленное и разнообразное. Его представители различаются и по величине: есть почти двухметровые гиганты, и есть десятисантиметровые крошки, и по окраске, и по одежде. Одни одеты в чешую четыре наряд, причём чешуйки порой бывают очень причудливые, иногда даже покрыты шипами. Другие имеют самые Разнообразные кожные складки, а некоторые еще и гребень, тянущийся вдоль всей спины и даже хвоста. Есть, конечно, и скромно одетые игуаны. Такие явственные различия, казалось бы, дают все основания поместить этих животных в разные отряды. Но для систематиков главными все-таки оказались не отличительные признаки, а общие. Вернее, даже один общий — строение зубов. Так как среди игуан есть и растительноядные, и насекомоядные, то, естественно, и зубы по форме у них разные. Но их расположение, прикрепление к челюстям, влияние их на челюстные кости всё это и явилось тем общим определяющим признаком, по которому всех игуан объединили в одно семейство. Игуан много, более 700 видов. Среди них из знаменитые василиски. Нет, не те легендарные существа, которые якобы появлялись из яйца, снесенного петухом и высиженного жабой. Хотя, может быть, своё имя реальные ящерицы получили именно в память тех легендарных. Очень возможно, что учёные, впервые увидев в живых в Центральной Америке игуан, были так поражены их внешностью, что дали им имя василиска. Легендарные Василиски обладали фантастической внешностью. Реальные ящерицы-василиски обладают кое-какими почти фантастическими свойствами. Например, они умеют бегать по воде. Вот как описывает Кар этот бег. Потеряв равновесие, он камнем упал в чёрную реку, сразу погрузился в воду. Но через мгновение очутился на поверхности и побежал по воде. Передние лапы он нёс перед собой, хвост изогнул кверху, а задними лапами молотил поверхность воды со скоростью пулемёта. Быстрота шлёпа не была столь значительна, что ящерица не тонула. Прежде чем мы успели сообразить, как она это делает, Василиск достиг суши, взобрался на берег и юркнул сквозь ветки. Игуаны, как правило, питаются насекомыми, а крупные виды и небольшими позвоночными. Обычно в тех местах, где живут эти ящерицы, пищи достаточно. А вот перуанской игуане приходится часто голодать, хотя она и дополняет свой рацион растительной пищей. Дело в том, что она горный, точнее, высокогорный житель. В Кордильерах иногда на высоте 5000 м где мало насекомых и небогата растительность, где даже летом выпадает снег, живет эта маленькая отважная ящерица. Трудно живет. И чтоб хоть как-то на первых порах уберечь детишек от трудностей, она не откладывает яйца, а рождает живых ящериат, точнее, зародыш и весь процесс развития проходит в теле матери. Сами же родители — существа закаленные, Во всяком случае умудряются оставаться активными при температуре тела в 1.5 градуса ни одна ящерица не способна даже пошевелиться при такой температуре если вообще останется в живых а перуанская изменчивый игуана не только живёт но ещё и ползает едва проглянет солнце игуана медленно выползает греться и скоро температура её тела повышается до 37 градусов Зайдёт солнце, снова станет холодно, но игуаны в это время уже в своей норе. Там тоже прохладно, однако до следующего дня прожить можно. На другой день опять светит солнце, опять кратковременные солнечные ванны. Одна из самых распространённых в Северной Америке колючие игуаны. Чешуя у неё прилегает неплотно, и на отстающем краешке есть небольшой шип. Поэтому ящерицы похожи на какой-то колючий плот. Заселяет колючая игуана не только пустынные районы, но и очень часто встречается в хорошо обжитых людьми местах. Причём селится на каменных оградах и заборах. За этой игуаной получила даже своё второе имя заборная. Заборная игуана имеет любопытную привычку часто и низко кланяться. И вообще это кланит почти все игуаны. Учёные считают, что это их опознавательный видовой знак. По поклону игуана узнаёт своих и отличает чужих. Поэтому у каждого вида свой особый поклон. Так вот у колючей или заборной игуаны поклон особенно низкий. Причём кланяясь она приседает на передние ноги. Вид у неё в это время очень забавный. В Центральной Америке живёт зелёная игуана, самый крупный, до 2 м длины представитель этого семейства. Многие местные жители усиленно охотятся на зелёную игуану. Ловят её волосиными петлями, бьют гарпунами, стреляют из ружей, даже специально натаскивают на неё собак. Кроме того, люди активно собирают считающиеся съедобными яйца зелёных игуан. а так как игуаны откладывают не так уж много яиц, максимум два, два с половиной десятка, то почти нет сомнений, что если не будут приняты срочные и действенные меры, эта красивая и безобидная ящерица скоро исчезнет с лица земли. О том, как легко истребить игуан, свидетельствует пример морской игуаны. Эти крупные, до полуметра, ящерицы живут лишь в одном месте на земном шаре, на Галапагосских островах. Впервые их подробно описал Чарльз Дарвин, заинтересовав этими игуанами многих натуралистов. Но, к сожалению, заинтересовались ими и охотники, и промышленники. Игуан стали истреблять. Правда, не так интенсивно, как галапагосских черепах, но тем не менее довольно скоро количество их уменьшилось. Крысы и домашние животные Пожирающие яйца черепах не пропускают кладки игуан, состоящей из одного-трёх яиц. И хоть игуана закапывает свои яйца в глубокую ямку и подобно зелёной черепахе тщательно выравнивает место, где зарыты яйца, кладку это не спасает. Игуаны, морские ящерицы. Они прекрасно плавают, ныряют, доставая со дна водоросли, которыми питаются. Но, заплывая далеко от берега, они, тем не менее, стараются скорее вернуться на сушу. Они не пугливы, доверчивы, что облегчает охоту на них и, естественно, истребление. Американский ученый Уильям Бипп, желая проверить, насколько доверчивы эти животные и можно ли им привить чувство страха, поймал в силке ящерицу и стал подбрасывать ее в воздух, затем отпустил. Она отбежала на несколько метров, повернулась и посмотрела на меня. Без сопротивления дала снова поймать себя. Шесть раз я ловил её, играл ею, и ничего. Разве что стало ручнее после такого немилосердного обращения. К огромному сожалению, на доверии животных люди часто отвечают так, как это делал английский капитан Дэвид Портер и его товарищи. В путевом дневнике этого капитана, не раз посещавшего Галапагосы, есть такие строки: В кустах мы, к нашему великому удивлению, обнаружили несметное множество огромных игуан. Вскоре мы однако поняли, что это самые безобидные в мире создания, и за несколько часов перебили дубинками сотни их. Это лишь один эпизод. А сколько их было, кто может подсчитать? И нет ничего удивительного, что морские игуаны истреблены почти полностью и совершенно без всякого смысла. И не только морские, но и сухопутные, например, каналофы, живущие на Галапагосах, и только там. Сто с небольшим лет назад Дарвин писал о них. Я не могу дать лучшего понятия о их многочисленности, как если скажу, что на острове Джеймс мы долгое время не могли найти подходящего места для разбивки палатки, так как всё было занято их норами. Однако уже в 1923 году Бип отмечал, что на большинстве островов Галапагосского архипелага каналофы встречаются редко. Лишь на одном острове они уцелели. Но во время Второй мировой войны на этом острове была расквартирована американская воинская часть. Томящиеся от безделья солдаты развлекались, стреляя в любое живое существо. И как свидетельствует Эйбель Эйбесфилд, остров наземных игуан подвергся опустошению. К семейству игуан относится и рогатая или жабовидная ящерица, одна из самых необыкновенных рептилий. Почему эта ящерица названа рогатой, понять не трудно. На голове у неё настоящие рога. У одних видов, правда, небольшие, зато у других почти такой же величины, как сама голова. Уже одно это придаёт ящерице причудливый облик. А к рогам ещё можно добавить беспорядочно разбросанные по всему телу разные формы пластинки, из которых торчат многочисленные шипы. Эти ящерицы живут на юго-западе Соединённых Штатов Америки и в Мексике. Заселяют полупустынные местности и лисистые, солончаковые, каменистые равнины, даже поднимаются довольно высоко в горы. В рогов уж обовидных ящериц очевидно не так уж много, во всяком случае не больше, чем у других видов. Но система защиты у них разработана так, что можно подумать, будто все только и делают, что преследуют этих ящериц. Забовидные ящерицы могут закапываться в землю. На песчаной почве они буквально ввинчиваются головой в песок. Если почва потвёрже, жаба прижимается к ней и раскачиваясь из стороны в сторону, зацепляя краями своего тела какое-то количество песка, забрасывает его себе на спину и через некоторое время скрывается в земле. Застигнутая в расплох ящерица рассчитывает на свой маскирующий наряд и окраску, Если же всё-таки её обнаружат, пугает, поднимается высоко на ногах и ощетинивается. Топорщит спинные чешуи, надувается и от всего этого становится в два раза больше. А для пущего страха открывает рот и издаёт шипящие звуки. Однако, если и это не поможет, ящерица стреляет кровью. Из носа и из глаз на несколько сантиметров выбрызгиваются тоненькие струйки крови. Нет, от этого ящерица не погибает, даже не заболевает, это предусмотрено. Без всякого ущерба для здоровья у ящерицы очень быстро повышается кровяное давление в голове, резко сокращается крупный сосуд, и струйки крови летят в сторону врага. Есть у неё ещё одно любопытное свойство: Эта ящерица никогда не пьёт, а как бы впитывает воду через кожу. Все игуаны, можно назвать ещё и игуану-носорога, и аналиса рыцаря, живущего на Кубе, и бразильского листоносового аналиса, и североамериканского красногорлого аналиса, и украшенного аналиса, и многих других. Все они жители западного полушария. В восточном их нет. В Восточном их как бы заменяет другое семейство, семейство Агамы. Если посадить рядом определенную группу видов игуан и соответствующую им группу из семейства Агам, то даже биолог, но не специалист по ящерицам, не поймет, в чем разница. Но специалисты все-таки разделили их, распределили по разным семействам. И определяющим в этом разделении было строение зубов. Конечно, далеко не все агамы похожи на своих заокеанских родственников, и наоборот, не все игуаны похожи на агам. Например, в семействе агам нет таких эндемиков, как галапагосская игуана. Но и среди игуан нет таких удивительных существ, как живущие в юго-восточной Азии летучие драконы. Даже спокойно сидящие Эта ящерица производит довольно странные впечатления. О средней величины, до 40 см, стройная, с длинным нетевидным хвостом, с большим ярко окрашенным мешком под горлом и такими же яркими и широкими складками, и выростами вокруг шеи. Но вот ящерица чего-то испугалась или просто ей надоело сидеть на месте, и она побежала вверх по стволу. цепляясь длинными искривлёнными когтями на таких же длинных тонких пальцах. Добежала почти до вершины, остановилась и вдруг в воздухе медленно поплыла удивительно яркая бабочка. Она пролетела метров 30, опустилась на ствол дерева, снова превратившись в ящерицу. И опять она будет сидеть или бегать по стволу, ловить насекомых. и строго охранять свой участок от вторжения непрошенного родственника а захочет снова полетит для этого нужно только раздвинуть длинные рёберные кости которые называются ложными рёбрами сидящий или бегущий дракончик складывает прижимает эти ложные рёбра и вместе с ними опускается широкая кожистая складка по бокам его туловища захотел полететь раздвинул рёбра Кожастая складка натянулась, превратилась в довольно широкие крылья. Ящерица не только планирует, пролетая до 30 м, она ещё действием хвостом как рулём может и управлять полётом. Летучие драконы единственные пресмыкающиеся, которые могут летать. Правда, полёт этот не настоящий. Его не сравнишь ни с птичьим, ни с полётом шестиногих. Но ведь другие и этого не могут. В Индии, в Афганистане, в Индонезии, в Непале живут древние ящерицы, называющиеся колотами. Все они довольно крупные. Обыкновенный колот достигает 65 см. Но, в общем-то, такой величиной особенно никого не удивишь. Есть ведь ящерицы покрупнее. А вот менять окраску Едва ли не лучше, чем хамелеон, умеют не всякие. Колоты могут. Среди многочисленных представителей семейства Агам есть и широко распространённые, такие как, например, степная агама, населяющая степи и пустыни Средней Азии и Казахстана. Скромно окрашенная и, казалось бы, неприметная, она, возбуждаясь может менять окраску и становиться очень яркой. Самцы приобретают тёмно-синий цвет. Хвосты их становятся ярко-оранжевыми, а самки голубовато-синими или зеленовато-жёлтыми с оранжевыми пятнами на спинах. Эти ящерицы быстро бегают на вытянутых ногах и держа хвост на весу, хорошо лазуют по деревьям и кустарникам, ловко взбираются по стенам построек. Также необычна и агама колонистов, распространённая в западной и северо-восточной Африке. Очень красивое животное, выбравшее своим местом обитания человеческое жильё. Подобно воробью эти присмыкающиеся сосвязанные с жилищем людей, пишет немецкий зоолог Райхенوف. Но есть и редчайшие виды, такие как агама Павловского. Единственный экземпляр, который был найден в 1944 году. Есть агамы типичные горные жители. Например, кавказская, туркестанская, гималайская. В горах же встречается представитель этого семейства тибетская круглоголовая. Однако большинство круглоголовых предпочитает песчаные или каменистые пустыни. Это многочисленные И разнообразные по величине от 8 до 25 см ящерицы, имеющие крупную и закруглённую спереди голову. У некоторых есть и дополнительные характерные признаки. Например, у жительниц песчаных пустынь Средней Азии и Казахстана у шастой круглоголовки довольно большие складки кожи, расположенные в уголках рта. Нередко При сильном возбуждении она принимает устрашающую позу, при которой становится понятным истинное значение её ушей, пишет Даревский. Широко расставив и распластав задние ноги, животное поднимает переднюю часть туловища и до предела раскрывает рот. Слизистая оболочка которого наливается кровью и краснеет, равно как и расправившиеся в углах рта оторченные зубцами складки кожи. создаётся впечатление одной огромной обращённой к врагу оскаленной пасти, по краям которой явственно выступают острые зубы животного. Ящерица сильно раздувает лёгкие, шипит, фыркает, быстро скручивает и разворачивает хвост, временами совершая прыжки в направлении опасности. В подобной позе она действительно выглядит довольно страшной. Не удовлетворившись угрозой, Ященица может и укусить, но это происходит нечасто. Обычно при опасности она предпочитает удирать или зарываться в песок. Для этого она ложится, плотно прижимается к песку. Обычно она бегает на вытянутых ногах, держа туловище высоко над землёй и начинает как бы выталкивать брюхом песок из-под себя, а краями тела, на котором имеются бугорчатые чешуйки, взрыхлять песок по бокам. Он осыпается на спину утопающей ящерицы, и очень скоро она полностью исчезает. Там, где живёт ушастая ящерица, обитает и одна из самых маленьких круглоголовок песчаная. Она знаменита тем, что подаёт сигналы хвостом. Окрашенные под цвет песка, эти ящерицы даже вблизи трудно различимы. И чтобы заявители сообщить о себе своим сородичам, Она задирает хвостик. Скручивать хвосты или приподнимать их на спину вообще свойственно круглоголовкам на песчаной особенно и показывает всем его изнанку. А она окрашена очень броско в белые и чёрные цвета, как пограничный или километровый столб. Такой сигнал виден издалека. Песчаные и ушастые круглоголовки В общем-то, ведут довольно сходный образ жизни, продиктованный одинаковыми условиями в местах обитания. Однако и у них, и у других круглоголовок есть свои особенности и свои отличительные черты. Но, пожалуй, одна из самых любопытных агам плащеносная ящерица, живущая в Австралии. Когда она сидит, особенного впечатления не производит. Ну вот что-то напугало ящерицу. Она приподнялась, и моментально вокруг её головы образовался круглый и очень пёстрый воротник, диаметром примерно в 15 см. А по середине воротника широко раскрытая зубастая пасть. Миновала опасность, ящерица успокоилась, и воротник исчез. Теперь он мягко спадает на спину действительно как плащ. Воротник или плащ это широкая кожистая складка, которую поддерживают длинные выросты подъязычной кости. Открыла ящерица рот, плащ стал приподниматься, и чем больше ящерица будет открывать рот, тем туже будет натягиваться её кожа. В конце концов она превратится почти в круглый, обрамляющий голову воротник. Однако не только воротником знаменита эта ящерица. Она хорошо бегает. Но в отличие от всех остальных ящериц, бегает не на четырёх ногах, а на двух задних, держа тело почти вертикально. При этом передние ноги свободно свисают вниз, а хвост приподнят и служит своего рода балансиром, но прямо кенгуру в уменьшенном виде. В Австралии живёт ещё одна замечательная ящерица, прозванная бородатой. за то, что на горле и на боках головы у нее довольно длинные плоские шипы, немного напоминающие бороду. На островах Юго-Восточной Азии живут парусные ящерицы. Эти рептилии как будто соревнуются между собой. Если у одной есть плащ, у другой — борода, то третья решила обзавести с парусом, большим, до 10 см в высоту корыстым гребнем, который поддерживается длинными отростками хвостовых позвонков. Это сооружение действительно похоже на парус, а уплощённое из боков тело немного напоминает корпус корабля. Но в море эти ящерицы не плавают. Они вообще идут в воду, да и только в морскую, лишь в случае опасности. Если уж продолжать разговор о соревновании ящериц, то надо сказать хоть несколько слов и о шипах хвостах, живущих в африканских пустынях. Парусники не обзавелись плащами и бородами тоже, зато у них имеются могучие хвосты, покрытые большими и острыми шипами. Их хвосты настолько длинные, что при опасности ящерицы обороняются именно хвостами. Если учесть, что некоторые ящерицы достигают 75 см, то не трудно представить себе и силу их ударов. Ну, может быть, человеку они и не очень страшны, но многие животные, даже крупные змеи, предпочитают не испытывать на себе силу хвоста ящерицы и остроту её шипов. И тем не менее, шипы шипахвостов ничто по сравнению с шипами малоха, жителя австралийских пустынь. Он весь от кончика носа до кончика хвоста, включая кончики ног, покрыт острыми шипами и шипиками. Если при этом учесть, что у него маленькая головка и широкое тело, мощные лапы и широкий тупой хвост, можно понять людей, давших этой ящерице имя Легендарное божество, пожирающее всех и всё, которого так боялись древние греки. Однако ящерица Малох совершенно безобидное существо, питающееся мелкими насекомыми, в основном муравьями, и шипы ей служат вовсе не для нападения, а для защиты от небольших животных. От крупных шипы не спасут. Как все пустынные ящерицы, малох может долгое время жить без воды. Но зато когда попадает к воде или во время дождя, Напивается так, что в течение 5 минут становится на треть тяжелее. Причём пьёт он кожей, которая впитывает влагу как губка. И вот ещё что очень любопытно. Влага малох может её высасывать даже из мокрого песка, прижавшись к нему брюхом. Проходя через кожу, не поступает непосредственно в организм, как считали раньше. Оказывается, в ороговевшей коже ящерицы Есть тончайшие капилляры, по которым вода движется к голове и поступает в рот. Получается что-то вроде микроводопровода, расположенного в коже. Итак, игуаны – жители западного полушария, агамы – восточного. А вот представители семейства сцинковых широко распространены по всему земному шару. Среди сцинковых есть и быстроногие. И безногие, живущие на земле и проводящие почти всю жизнь в земле, есть исключительно растительноядные, а есть и такие, которые питаются только червями или только термитами. Большинство, как и положено присмыкающимся, откладывают яйца и не проявляют никакой заботы о потомстве. А некоторые, как североамериканский горный цинк, примерные родители охраняют яйца, обвив их своим телом, остаются в таком положении 2-3 недели. Другой вид цинковых, тоже живущий в Северной Америке, переворачивает яичко, облизывает их, помогает детишкам выбраться из яицевой оболочки и поначалу даже кормит их. В общем, эти ящерицы очень разнообразны. Тем не менее, учёные объединили их в одном семействе по характерному для всех этих ящериц признаку строению и расположению чешуек. И, возможно, непосвящённый, даже внимательно рассматривая представителей этого семейства, не поймёт какое сходство между, допустим, австралийским короткохвостом, покрытым толстой бугристой чешуёй, делающей его похожим на еловую шишку. И, скажем, синеязычным сцинком, действительно обладающим длинным синим языком и тоже живущим в Австралии и на близлежащих островах, покрытым мелкими едва заметными чешуйками. Учёные считают их родственниками. Что ж, примем это как должное. И по любому солучье одними из самых крупных сцинков черновисочная и спалинская ящерица, и которая живёт в Австралии, и на индонезийских островах. Она, как и некоторые другие австралийские сынки, рождает живых детёнышей. Впрочем, яйца живорождение не преимущество австралийских сынков. Живущие в Африке, Азии и Центральной Южной Америке сынки, объединённые в группу под названием мабуи, тоже в большинстве своём рождают живых детёнышей. В нашей стране, в Закавказье и Средней Азии, Встречается один вид сцинков — золотистая мабуя. А вот в Таджикистане и Киргизии, высоко в горах, поднимаясь чуть ли не до четырех тысяч метров, живет Алайский гологлаз. Эта небольшая проворная ящерица отличается тем, что не имеет подвижных век. У всех ящериц такие веки есть, а у этих, как у змей, они прозрачные, и срослись между собой. Получается, что это вроде постоянных очков, плотно прикрывающих глаза. Гологлазы ященицы широко распространённые. В Узбекистане, Туркмении, Таджикистане живёт азиатский гологлаз, а в Армении и Азербайджане полосатый. Они тоже поднимаются довольно высоко в горы, но не так, как алтайский В нашем параде, к сожалению, принимают участие далеко не все представители семейств, даже не все семейства. Может быть, не надо было бы дать возможность пройти или пробежать хотя бы некоторым представителям таких интересных семейств, как Теида, живущих исключительно в западном полушарии и насчитывающих более 200 видов, среди которых червеобразные ящерицы, полностью утратившие конечности. И Тега Большая до метра длиной ящерица. Возможно, должны были бы участвовать в параде представители немногочисленного, но очень интересного семейства поясохвостов, обитатели Южной Африки и Ма다가скара, причудливые щитинестые или колючие, если можно их так назвать, ящерицы, среди которых наиболее известны поясохвосты обыкновенный, гигантский и малый. Они не участвуют в нашем параде просто потому, что продемонстрировать всех невозможно. На очереди представители семейства веретеницыных. И первым пройдёт желтопузик. Он самый большой в семействе, до 120 см в длины. И вид у него необычный. Из-за необычного вида погибло бесчисленное множество этих очень мирных, очень полезных животных. И всё потому, что желтопузик Ящерица безногая. А для большинства людей существует лишь один признак: раз без ног, значит змея, а если змея, то обязательно опасная и должна быть уничтожена. Желтопузик не только мирное, но и очень доверчивое существо. Даже когда его начинают бить, он не старается уползти, как будто не верит, что люди могут его погубить. За что? Правда, в тех местах, где желтопузиков достаточно много, их не боятся, не трогают и даже иногда держат в домах, так как считается, что желтопузики хорошие истребители грызунов. Желтопузики легко привыкают к дому, к людям, позволяют брать себя в руки, и даже очень рассерженные или испуганные не пускают в ход свои сильные челюсти и острые зубы. Живут желтопузики в Южной Европе и в Средней и Малой Азии. Часто встречаются на Кавказе и в Крыму. А вот другая безногая ящерица, которую тоже часто принимают за змею и которая тоже очень страдает от этого, широко распространена почти по всей Европе. Это веретеница ломкая или меденица. Веретено палочка, с помощью которой когда-то пряли. притупленный с одного конца и заострённый с другого. Туловище этой ящерицы несколько похоже на эту палочку, поэтому и назвали её веретеницей. А ломкой за то, что хвост у неё, как и у многих ящериц, очень непрочный, чуть что и отламывается. Это единственная, хотя правда не очень надёжная защита веретеницы. Другие ящерицы, у которых обламываются хвосты, оставив эту добычу врагу, могут убежать. Оверетяница бегать не способна, двигается медленно и даже при смертельной опасности не очень-то способна увеличить скорость. Весной веретяницу увидеть не трудно. Проснувшись после спячки и пользуясь тем, что жаркие дни ещё не наступили, она охотится и днём. А летом переходит на ночной образ жизни, проводя светлое время суток в устроенной ею самой норке. или в каком-нибудь естественном убежище, вроде кучи хвороста или гнилого пня. В этих же убежищах веретеницы и зимуют, собираясь иногда по несколько десятков вместе. Как и желтопузик, ящерица эта не боится людей, легко к ним привыкает и становится буквально ручной. Однако не следует думать, что все представители этого семейства не имеют конечностей. Многие имеют достаточно хорошо развитые ноги, и длинный цепкой хвост, прекрасно бегают и лазают по деревьям. Живут они в Европе, в Азии, в Африке, в Австралии их нет. Желтопузиков и веретенец не следует путать с действительно безногими ящерицами. Таких ящериц известны два вида, и они объединены в семейство безногих ящериц. Живут на юго-западе Соединенных Штатов Америки.